а затем, рассмеявшись, произнес, — у тебя потрясающее платье. — Спасибо. Джейн зарделась. Я боялась, я думала, я не была уверена. Мэл ласково обнял ее за плечи. — Ты выглядишь фантастически, Джейн, но мне, конечно, не хватает черного парика. Они рассмеялись и Джейн почувствовала себя более непринужденно. Мел представил ей Билла. Исходящее от нее тепло смогло немного обогреть и его. Хозяин и гости удобно расположились на белых диванах и попивали шампанское. И вот дверь открылась, и все поняли, кто есть истинная звезда сериала. Сабина спускалась по лестнице в сером атласном платье с гривой светлых волос, падавших на лицо, с новым бриллиантовым браслетом, подарком Мэла, на руке. Взгляд ее напоминал взгляд охотящейся тигрицы. — Добрый вечер! — промурлыкала она и медленно огляделась. Мэл усмехнулся. Сабина уже стала входить в роль, или, точнее, роль была создана для нее. Она посмотрела на Зака и протянула ему руку. Тот улыбнулся. — Мисс Корлс. Он решил так к ней обратиться, хотя они прежде встречались. — Привет, Зак. Она повернулась к Виллу. — По-моему, мы не знакомы. — Я? Сабина Корлс. Мел не был ей нужен для этого. Она себя полностью контролировала, как, впрочем, всегда. Прибытие точно рассчитано, платье идеальное для данного случая, глаза, волосы, лицо — все на высшем уровне. Джейн при ней почувствовала себя простушкой. Габриэла была очарована. Сабина смерила ее взглядом и обратилась к Джейн. Итак, ты сестра, которую мне предстоит возненавидеть. Все пятеро рассмеялись, а Джейн нервно улыбнулась. Я в восторге от вашей работы. А я, к сожалению, твою работу не знаю. Мел поднес Сабине бокал шампанского. Она поблагодарила его теплым взглядом, который, однако, ничего не выдавал. Сабина не была настолько глупа, чтобы дать понять остальным, что спит с постановщиком. Ужинать пошли ровно в девять часов. Мэл тщательно всех рассадил. Сабину справа от себя, Джейн слева. Рядом с ней Билла, потом Габи и, наконец, Зака справа от Сабины. Зак великолепно вел игру. Он был подчеркнуто любезен со своей будущей партнершей. Но Мел заметил, что большую часть вечера он наблюдал за Джейн, которая, похоже, его очаровала, да и сама дарила Заку весьма благосклонные взгляды. Билл почти полностью игнорировал Габриэлу, как все они. Лишь Зак был достаточно вежлив, чтобы поговорить с ней, пока Сабина болтала с Мелом. Группа получилась интересная, и Мел хотел знать, что Сабина думает о будущих коллегах. В общем, несмотря на некоторые трения, вечеринка проходила хорошо. Под конец они распили шампанское на краю бассейна. Сабина стояла на фоне сверкающего огнями города, разговаривала с Заком и время от времени поглядывала на Билла, который упорно отвергал попытки Габриэллы заговорить с ним. Только Джейн, похоже, легко общалась со всеми. Несмотря на нервозность, ее теплая материнская манера общения всем пришлась по душе. Сабина, правда, отпускала колкости в адрес ее платья, вынуждая Джейн снова за него извиняться. Но Зак на этот раз умело ее выручил, сделав комплимент Сабине по поводу ее браслета. То ей было явно приятно такое внимание. Мелвин радовался. Ему нравилось наблюдать за их взаимоотношениями, которые складывались неплохо. Единственное, о чем он сожалел,